Глава 39 Котенок перелеснул очередную страничку и поволок книжку по траве. Вероника сегодня, охваченная духом экспериментатора, попробовала новый метод чтения. Чтобы не тратить зря ни одной секундочки, она читала две книги одновременно. Заканчивая с последней строчкой в одной, сразу переводила взгляд правее и снова читала, но уже другую книгу. А Бухнат тем временем переворачивал страницы предыдущий и переносил ее правее, чтобы потом Вероника снова могла продолжить чтение, даже без самой малюсенькой паузы. Вероника очень гордилась этим своим изобретением. Оно наверняка найдет широкое применение и многим поможет быстрее учиться. Мысли в голове, правда, немножко путались, потому что книжки были проразные, но это временные трудности. И еще, конечно, нужен умный котенок, который будет помогать. Вероника подумала, что было бы неплохо, если бы у каждого мальчика или девочки был такой, но у них есть только Бухнак и Снежок, а Снежок уснул, его разморило на солнышке. Бухнак перетащил книжку и, ожидая, пока Вероника дочитает, вздохнул, потом снова перелистнул страницу, поволок книгу еще правее и снова вздохнул. Когда он вздохнул в третий раз, особенно тяжко и даже со всхлипыванием, Вероника, наконец, заметила неладное. Что такое, Бухнак?» – спросила она участливо. «Одиноко», – опустил голову он. «Так одиноко. Этот слет твоих предков напомнил меня моей семье, которую я не видел очень давно». Вероника задумалась. «Да, Бухнак с ними уже очень давно. Савнар привел его в луну волка весной, а значит...» «А сейчас луна горностая, скоро лето кончится. Это долго». Вероника представила, что так долго не увидит маму и папу Астрид и фамилиаров и ужаснулась. «Ну иди», – предложила она, – «иди домой». «Ах, Вероника, добрая душа», – заломил лапки котенок. «Да если б я мог». «А, а что, ты не можешь?» «Не могу. Мне нельзя. Я должен быть с вами, как ваш маленький Котофей. А у меня дома старший брат и много другой родни». «А», – без интереса сказала Вероника, – «они тоже все котики», – вздохнул Бухнак. «Грустные и скучающие по мне котики». У Вероники что-то набухло в груди. Она почувствовала, что сейчас взорвется от горя. Перед глазами будто сами собой появились плачущие котята, которые уже много лун не видели своего братика Бухнака. По щекам невольно потекли слезы. «Бухнак, давай попросим маму с папой тебя отпустить!» Прорыдала девочка. «Нет, Вероник, не надо. С тобой я тоже не хочу расставаться!» Прорыдал Бухнак, прижимаясь к ее колену мокрым носиком. Если я уйду от вас, особенно от тебя, то буду плакать еще сильнее». Вероника поняла, что сейчас умрет от этих неописуемых горестей. Поняла, что обязана срочно что-то предпринять, иначе весь мир утонет в слезах, потому что мириться с таким ужасом, как семья плачущих котиков, просто невозможно. «Бухнак, я придумала!» – просияла вдруг Вероника. «Давай призовем сюда твою семью, пусть они тоже у нас погостят». На мордочке Бухнака заиграла счастливая улыбка. Он положил лапки Вероники на колени и проникновенно сказал. «Они будут просто счастливо увидеться со мной и погулять по вашей чудесной Радужной бухте. Только дедушку Савнара не призывай, хорошо?» «Почему? Он сейчас ужасно занят, и он сам может в любое время меня навестить. Я тебе на бумажке напишу, кто сильнее всех по мне скучает». «А я ее прочитаю», – важно заявила Вероника. Умением читать она гордилась гораздо сильнее, чем умением призывать, потому что призывать умела всегда, и это получалось как-то само, как дышать, а вот читать пришлось учиться, и это было непросто. «Ладно», — сказала она, и принялась рисовать на траве круг очень удачно, оказавшимся под рукой ритуальным ножом папы. Веронике в этом смысле вообще везло. Вещи все время очень удачно оказывались под рукой. «Нет, подожди», — остановил ее Бухнак. «Как же мои братики и сестрички будут гулять и играть, если ты призовешь их в круг?» Вероника остановилась. И правда, она об этом не подумала. «Но без круга призывать нельзя», – смущенно сказала она. «Мама говорила». «Это незнакомых призывать нельзя», – укоризненно сказал Бухнак. «А это моя родня». И правда, об этом Вероника тоже не подумала. «Может, хоть маленький круг?» – спросила она. «Совсем маленький». «Чтобы мои братья сидели друг у друга на головах?» – сердито прищурился Бухнак. Вероника расстроилась. Все-таки она еще маленькая и глупая, раз не подумала о таком. Теперь Бухнак обиделся. «Хорошо», – торопливо сказала она, продолжая рисовать. «Что ты делаешь?» – не понял котенок. «Квадрат. Большой квадрат, чтобы они там бегали и играли в оуш". Вероника взяла Бухнака за шкирку и принялась запихивать его внутрь квадрата. Пусть играть там со всеми братьями. Но! запротестовал он, дергая ушами, мы хотели поиграть в поле, в лесу, в прятки, в догонялки. Правда, я люблю прятки. Представь, как будет весело играть в прятки с десятками милоговорящих котиков! А! У Вероники округлились глаза от восхищения, десяток котиков, и все играют с ней в прятки. Хорошо! повторила она и не стала дорисовывать квадрат, но если они будут хорошо себя вести. Конечно! заверил Бухнак, «все будет пристойно». «Ладно, тогда призываю Гариба, Шазрака, Мураву, Тардеона, Клоторгу, Люсаку, Ваканда, Флина, Фартоза и Белму». «Десять вспышек». «Сразу 10 бушуков, маленьких, рогатых, красноглазых, шесть мальчиков и четыре девочки». Хотя не такие уж мальчики, не такие уж девочки. Явно в основном молодые, но не дети. Двое вообще очень взрослые на вид. И они сразу обступили Веронику, жадно таращась и потирая ручки. «Стойте!» – мякнул Бухнак. «Не трогайте ребенка, а то рассердите апостола». «Может, тогда заберем ее?» – скрючила пальчики бушучка в оранжевом платьице. «Какая?» «Нельзя! Я обещал, что все будет пристойно!» «Она несовершеннолетняя, и дедушка Савнар дружит с ее семьей». «О, это те самые», – произнес самый взрослый. «Братишка, но ведь в остальном-то мы не связаны». «Нет», – улыбнулся Бухнак. «А? А?» – растерянно хлопала глазами Вероника. Кажется, она сделала что-то не то, но еще не поняла, где ошиблась. «Бухнак, мы так не... это не...» – залепетала она. «Не надо, я тогда... уходите отсюда!» Но бушуки не ушли. Едва Вероника начала последние слова. Они зажали уши, отвернулись и нестройно загласили Ля-ля-ля-у, терики, тролики-бом! И никуда не исчезли. Появление сразу десяти демонов не прошло незамеченным. Дремлющий на солнышке снежок шевельнул ушами, потянулся и вытаращился на толпу мелких демонов. Тишину полуденного сада прорезал истошный вой. Фамильяр звал своего волшебника. «Мяу-мяу!» – язвительно пропищала одна из бушочек. и, -и, -и, -и! Побежали – гаркнул другой, превращаясь в пятнистого черно-белого кота с рваным ухом. Подоспевшие на вопле майны и лакжа увидели только десяток разноцветных котят и взрослых котов, разбегающихся в разные стороны. Мелькнули угасающие ауры, и Майна растерянно сказал. "Я ля накер Вероника, это что такое?» «Котики!» – шмыгнула носом девочка, пытаясь догнать удирающего бухнака. «Они хотели поиграть!» лагжа тяжко выдохнула. Она не успела сосчитать, сколько демонов призывала ее дочь на этот раз. Но много. «Снежок, какого Кира?» – процедил Майна. «Твое же дежурство!» Снежок лениво зевнул. Он крайне неодобрительно относился к тому, что им приходится по очереди приглядывать за дочерью волшебника, причем не охранять ее от каких-то опасностей, а следить, чтобы она сама не стала опасностью. — Я следил, — огрызнулся он. — Я устал. Я прилег. — Молодец, Тля, — только сказал Майн. — Тифон! Пес уже был тут и нюхал следы демонов. Те разбегались во все стороны сразу, исчезали в тени и рассеивались так, чтобы не отыскать. — Я ей раз сказала, она не понимает, — сердито приговаривала мама, шлепая Веронику. — Я ей два сказала, она не понимает. — Я не понимаю, — подвывала Вероника. «Тебе же сказал великий предок, не доверяй демонам!» «Но ты же тоже демон!» «Я мама, это отдельная категория!» ладжа ужасно разозлилась. Правда, не столько на Веронику, ну что взять четырехлетней девочке, сколько на Бухнака. Вот ведь гнида в кошачьей шкуре. А Савнар-то хорош, но она ему выскажет, когда увидит. Но прямо сейчас есть другая задача, первостепенная. Целая куча бушуков посреди радужной бухты. Обманчиво, спокойным голосом сказал Майна. «Вероника, сколько их было?» «Вот столько!» – прошептала девочка, показывая бумажку, осыпающуюся пеплом у нее в руках. «Так, ладно. Ты помнишь их имена?» «Нет». «Хорошо, тогда призови хотя бы Бухнака». «Пьезываю Бухнака!» – поспешно выкрикнула Вероника. Лохматый котенок появился с диким ором и тут же был схвачен лагджой за шкирку. Та встряхнула его без всякой жалости и крикнула прямо в мордочку. «Бухнак, я все твоему дедушке расскажу!» шнюха прошепел котенок, уже совсем не казавшийся милым. «Предательница! Подстилка смертного!» Майна достала из кошеля одну из фирменных бутылок артубы. В последнее время он всегда держал парочку наготове. «А теперь назови имена остальных!» – потребовала Лакджа, когда котенка втянула внутрь и размазала по четырем измерениям. «Нет, вы мне все равно ничего не сделаете!» иначе дедушка вам задаст Ладжа шумом втянула воздух да тут он прав ссора с савнаром не стоит кратковременного удовольствия от поджаривания котенку усов тем временем из дома донес эмоциональный всплеск на их кто то напал или это он напал на кого то ладжа вспомнила про Лурью и метнулась обратно взметаясь в небо живой пружиной хоть бы кто нибудь из бушуков попытался украсть младенца его охраняет тифон «Скажи хотя бы, сколько их всего?» – мягко попросил Майну, взбалтывая бутылку с бухнаком. «Десять!» – донесся злорадный голосок. «Десять? Ну что ж, могло быть хуже. Конечно, даже самые жалкие бушуки – могущественные чародеи, но если они все такие, как бухнак, то еще куда ни шло». Тифон ушел по следу, Мати поднялся в небо и высматривал оттуда нарушения в эфире. А Майна с дочерью под мышкой вернулись домой, где Лакджа уже громила гостиную, пытаясь поймать мелькающую тут и там бушучку в облике хорошенькой рыжей кошечки. Та заливисто хохотала и шипела, когда Лакджа подбиралась слишком близко. Клан Савнара весь что ли помешался на этом кошачьем косплее? Бухнак оказался единственным, кого удалось схватить быстро и легко. Лакджа даже заподозрила, что его точно так же обманули, как Веронику. Возможно, Бушуки постарше подговорили его помочь проникнуть в дом. Нет, целый поселок волшебников, прекрасно понимая, что ему самому спастись не удастся. Почти. В этот раз кошка оказалась в каком-то миллиметре, ладжа даже вырвала несколько волосков, но Бушучка все равно ушла, исчезла, а со стены от удара рухнуло дальнозеркало. Уже второе стеной дальнозеркало разбивается в этом доме. Сверху тоже раздался грохот, И болезненный импульс Майна. Он сражался с кем-то в библиотеке. На секунду, увидев все его глазами, Ладжа отвлеклась, и на макушку ей упал воющий, когтистый комок. Царапки Бушучки сразу разодрали кожу, и демоницу пронзила болью, а уши и глаза будто засыпало песком. Адыгати тем временем оборонял стеллаж с волшебными книгами. Бушук прыгал вокруг, исчезал и появлялся, Жадно хихикал, насылал миражи и мороки, затуманивал разум. Его тянуло к самому ценному, из кабинета тоже донесся звон и из кладовки с артефактами. Бушуки, в отличие от других демонов, интересуются не одними лишь душами. Они жадны, как гномы и вороваты, как гоблины, в своих сундучках они прячут уйму материальных ценностей, крадут повсюду сокровища, произведения искусства и волшебные вещи. Не мелкие артефакты, конечно, а что-то действительно ценное, что потом можно загнать уже за условки или просто придержать на черный день. Савнар на подобные мелочи не разменивался, для паргоронского банкира это гроши, но вот эти юные бушуки, почти что подростки, о, они радостно хапали все, что попадалось под руку. Их призвали, их пригласили в гости, и уж они пользовались этим на полную катушку и у майна гати аж зад припекало от такой наглости пору пору пору ро пору ром пору ром раздалось из шкафа оттуда стали выстреливать книги лететь волшебника распахиваться в воздухе нападать десятками бумажных птиц текст исчез вместо него на страницах плясали смеющиеся бушуки майна гати выхватил из кошеля меч и одолжил ловкость кота Пустил в ход демоническую силу Лахджи, отражая скверну, лишая проклятой книги силы. С клинка сорвался серебристый импульс, и рассеченный шкаф со скрипом рухнул, а рядом появился толстый серый кот. Дыгати плюнул в него, одолжив яд токсина, на секунду парализовал и откупорил еще одну бутылку артубы. Бушука со свистом втянула в сосуд, и на пол посыпались книги, изтрепанные порванные, обезбуквенные... Майна с яростью посмотрел на свою книгу тайных имен и стиснул челюсти, давая себе краткую передышку. Он обратился к рыбе в пруду, восполнил ману и одновременно обижал мыслью остальных фамильяров, смотря, как у кого дела, кому в первую очередь нужна помощь. Снежок и Халайна дрались в кладовой с полосатым котенком. Ладжа пыталась отцепить от башки рыжую кошку. Тифон преследовал в лесу еще одного кота, серого, дымчатого. Пес упорно шел по следу, но перед его носом все время вырастали грибы, из земли вырывались вонючие поганки и багровые мухоморы. Это только трое, еще двое в бутылках. А где еще шестеро? Майна решил пока не думать об этом. «С меня хватит, откушу и голову». «Нет!» «Да ладно, позволь мне меня сожрать!» «Нет!» «Она дальнозеркало расколотила!» «Нет!» «Победи как-нибудь иначе!» «Да она меня бесит, ты посмотри на этот разгром! А, не кусайся! Вот тебе, вот!» Когда через минуту Майна прибежал на помощь, рыжая кошка уже сидела в... Ладжа запихала ее внутрь самой себя, сформировала клетку-кисту. Кошка-бушучка тоскливо выла, пытаясь просочиться или телепортироваться, но Ладжа удерживала ее демонической силой и слегка подпустила контроль нервной системы. «Я буду тебя медленно переваривать», – пригрозила она ровно настолько, чтобы ты успевала восстанавливаться. «Так, трое есть», — подытожил Майна, подавая Лакджа бутылку. «Пошли к...» Раздался звон стекла, и дом слегка содрогнулся, а снежок с Ихолайненом одновременно выдали импульсы боли и паники. Майна рванул наверх и оказался в облаке дыма. На втором этаже воняло гарью, стена напротив кладовки артефактов почернела, а через порог перебирался кашляющий снежок. Бушук взорвал какую-то штуку, разлагающую предметы и плоть. У кота курчавилась шерсть, он аж извергал исцеляющие волны, но ему все равно было очень плохо. Майна прижал к себе снежка и поделился с ним праной. Лакжа вытащила из кладовой халайнена. фамильярная сеть стала перераспределять внутри себя жизненные силы, взаимно восстанавливать энергию. «Так, Вероника, но теперь-то ты поняла, почему нельзя призывать демонов» тряхнул обмяшим снежком ладжа пока майна застегивал плащ да ответила насупившаяся девочка вообще если продать их артубе, расходы мы в целом окупим задумчиво сказал майна глядя на трясущиеся бутылки правда савнар может обидеться савнар пусть пожрет говна резко и зло ответила ладжа он сам нам подкинул бухнака подложил тухлого так сказать хмыкнул майна выходя в дверь На протянутую руку селся попугай, и волшебник взмыл на фантомных крыльях, нагоняя идущего по следу пса. Сунув руку в кошель, подозвал все сосуды, что частично прикупил, частично получил в подарок от дальновидного артубы. Раз, два, три, четыре... М -м да, на всех не хватит. Причем этих всех еще предстоит найти и поймать. Восемь бушуков разбежались по окрестностям, восемь бушуков будут носиться по усадьбам и таскать все, что не приколочено. Книги, артефакты... Тут радужная бухта, повсюду усадьбы волшебников, набитые ценным барахлом. Обычные товары сюда не суются, поскольку мало кого привлекает жизнь лягушки на болоте, но бушуки – это совсем иное. Первого бушука Майна настиг рядом с домом Кацуари, не очень-то вежливо заходить в чужое имени без приглашения, но дегати даже не сразу понял, что уже пересек границу, усадьба Кацуари разительно отличалась от его собственной и вокруг даже не было изгороди. Волшебник средней руки, одинокий и нелюдимый, Ефрем Кацуари, унаследовал кое-какие деньги от бабки и мог позволить себе завести слуг, обычных или волшебных, но он плохо чувствовал себя в компании даже големов, да и не придавал значения окружению, потому совершенно запустил поместье. Даже стихийное поселение гоблинов на земле Гальвени не так напоминало мусорную кучу, как его дом. Возможно, поэтому Бушук даже не пытался туда пробраться, а просто сидел на колодезном журавле и дразнил Тифона. Пес прыгал на демона, взлетал, плевался огненными шарами, но осторожно, чтобы не повредить соседское имущество. А Бушук в облике полосатого кота насмешливо мявчил, исчезал и снова появлялся, кувыркаясь так, словно гравитация не имела над ним власти. Когда он встал на хвост и залился смехом, превратив землю под Тифоном в клейкую жижу, на помощь подоспел Майна. У Тифона разъезжались и немного дымились лапы, и пока волшебник его освобождал, Бушук испарился. «Стой!» – рявкнул вслед Майна. Из огна затравленно выглянул Кацуари. При виде соседа, орущего на его колодезь, он распахнул ставни и страдальчески воскликнул. «Я знал, я знал, знал, что этот день настанет!» «Ты, вы, дыгать, это все из-за тебя, да? С тех пор, как ты сюда переехал, я...» «Просто небольшая неприятность. Мой дом они тоже разгромили», – поспешно объяснил Майна. «Почему это должно меня утешить? Я пришлю счет». «За что?» «За это!» – крикнул с крыши бушук, рассыпая искрящийся порошок. Крохнула сразу сотня взрывов, мелких, но крыша загорелась сразу повсюду, Кацуаре отчаянно взвыл и исчез в окне, как кукушка в часах, а через несколько секунд над его домом сгустилась и прорвалось ливнем облако. «Будь ты проклят, паргоронного отродье! донес сдавленный голос порченника. «Да что у тебя нутро сгнило!» Бушук издал истошный мяв и зашатался, и пасти у него хлынула смрадная жижа. Майна тут же взмыл в воздух, взмахнул мечом, приколов хвост демона-кота – все еще горящей крыши и вытащил из бутылки пробку. Высших демонов очень сложно убивать, нужны специфические виды оружия. Когда у Майна был меч-фамильяр, он мог такое делать, но нынешнему селенок не хватает. Зубы токсина справляются, но только если выпустить весь яд разом, так что пусть змей лучше охраняет детей, а демонов проще сажать в бутылки. Тем временем Лакджа шла по следу другого бушука, Запах был почти неощутим, но слабые миазмы в воздухе все-таки витали. «Я тебя чувствую», – прошептала Лакджа, и десяток тонких языков облизал игольчатые клыки. Следы вели на запад. На запада – юго-запад. Это плохо, потому что в той стороне живет Инкадати, так что жалоба в Кустодиан улетит раньше, чем Лакджа успеет выговорить «старый мудак». И похожая на монструозного гепарда тварь неслась так, что почти не касалось ногами земли. А когда она добралась до изгороди Инкадати, то почти врезалась в стену. Тот все было усеяно защитными печатями, причем Ладжа в изумлении обнаружила, что значительная их часть персонально против нее. Старый идиот так отгородился от соседей, что те никак не могли прийти на помощь. «Ну ладно, остается надеяться, что он справится сам». «Колбаса!» – донесся до ладжи дребезжащий голос. «На колбасу!» Демоница вытянула метров на десять жирафью шею, усилила зрение и слух и увидела сидящего в плетеном кресле старика, закутанного в плед. У ног его лежала собака, а в руке был круг колбасы. Он тряс им в воздухе, пытаясь приманить толстого рыжего кота. «Колбаска!» – снова повторил старик. «Вкусная!» Ладжа сначала даже не узнала о Инкадате. Сейчас он не выглядел вечно живым, источающим злобу драугом, как обычно. Сейчас это был дементный, высохший, почти сошедший в могилу дедушка, увидевший милого котика. И Бушук, кажется, обманулся. Ну да, он-то не знал, что за старый черт живет рядом с Дегати. Конечно, его не интересовала колбаса, на нее он взирал с презрением, но явно обрадовала встреча, с настолько доверчивым волшебником-пенсионером. «Кись-кись-кись!» – приговаривал Инкадати. «Ням-ням!» Ладжа такой колбасу есть не стала. Даже с такого расстояния видно, что это ливерное, что ли, фу. Но Бушук подступал все ближе, с опаской косясь на собаку. Хорошо, что не Гахерим или не фархирим. Бушуки не забирают души силой, у них другие методы. И когда кружок колбасы плюхнулся на землю, демон принялся ее плетать с явным отвращением, но все же, одоев, облизнулся и вкрадчиво сказал. «Эй, дед, спасибо тебе за эту вкусную колбасу. Что хочешь за твою добрую душу?» Инкадати что-то заплямкал губами, еле слышно забормотал и, кажется, даже пустил слюну. Ладжа невольно восхитилась. «Ну, артист! Какое погружение в образ!» Бушук, впрочем, тоже отыгрывает кота со всем старанием, волшебного, исполняющего желания кота. Вон, как смотрит на собаку, словно и вправду боится. «Я из тех духов, что испытывает смертных», — сказал Бушук. «И ты показал мне истинное сострадание. Проси теперь у меня, что пожелаешь». «А колбаса-то отравленная была», — скучным голосом сказал он кодать. «Что?» Я крысы гоблинов потравить хотел, но демон тоже сойдет. Ах ты! Демоница поняла, что тут ее помощь не нужна. Старик Инкадати прожил 400 лет и позаботиться о себе может. А если не сможет, тоже не повод для грусти, верно? Тем временем Майна смотрел на сидящую в кресле мэтрес Ракуалия, Войти сюда приглашение не требовалось, почтенная волшебница давно разрешила соседям захаживать в любое время, и уж ее-то дом был полной противоположностью халупика Цуари, большая, чопорная, будто застегнутая на все пуговицы трехэтажная усадьба, повсюду были иллюзорные слуги Немтери, в которых Ракуале тоже знала толк, деревья походили на выстроившихся шеренгами солдат, а дорожки будто прокладывали по линейке. Домочадцев, вправду почтенного матриарха в последнее время поубавилась. ее младший сын получил должность придворного волшебника в каком-то королевстве, и с ним уехали жена и дети. Однако двое старших по-прежнему проживали в фамильной усадьбе, и Майна иногда игрывал с ними в манору. Но сегодня их дома не оказалось, убыли с женами и детьми на день рождения кого-то, кого сама мэтрис Ракуали терпеть не могла. Так что она ожидала их возвращения перед домом, В удобном мягком кресле, и у нее на коленях лежал толстый, толстый кот. Метрис Ракуали, вам нужна помощь? Спросил майна. Нет, дорогой мой, заверила волшебница. Вы в курсе, что это Бушук? Конечно. Посидит, да уйдет. Правда ведь, Флин? Конечно, госпожа, ответил Бушук злорадно глядя на майна. Ага, прищурился майна, изучая аурическую сигнатуру. Морок. Бушукский морок. Мэтрис Ракуали, могущественная волшебница, да и к тому же сама мастер иллюзий, но она не ожидала бушукского нападения, окучивая розовый куст. Теперь с этим надо осторожно разобраться, а снежок немного не в форме. Флин, оставь, метрис Ракуали в покое попросил Майна. Скоро вернутся ее сыновья, и им не понравится, что здесь происходит. Нет! ухмыльнулся кот. Мы теперь друзья. Я ее, милый котик она моя защитница правда же да флин спокойно сказала волшебница гладя кота ладно сухо произнес майна что хочешь М -м, дай ка подумать ой сколько всего мне бы пригодилось мурлыкнул бушук метрэты срыклали пойдемте посмотрим что у вас есть пойдем флин дрогнула губа волшебницы но нет решительно поднял меч майна флин отпусти ее и вали домой хе <soundtrack> <Group crying> язвительно рассмеялся Флин. Бабушка! Он хочет меня обидеть! У метры Саракуали вдруг прояснилось в глазах. Она схватила бушука за шкирку и холодно воскликнула: Какая я тебе бабушка! Морок расселся, воля волшебницы превзошла демоническую силу, и еще одна бутылка Артубы обрела постояльца. Майна сунул ее в кошель, рассыпался в извинениях перед метро Саркуале. Выслушал ее холодные заверения в безусловном к нему уважении и взмыл воздух, снова следуя за прильнувшим к земле тифоном. Теперь в бутылках сидели аж пятеро бушуков, а шестого либо прикончит, либо запечатает инкадати. Остается пять, но прошло слишком много времени, все следы растаяли, демонический миазм окончательно рассеялись, бушуки могут быть где угодно, возможно, даже они уже вернулись в Паргарон». Хотя это маловероятно, демон, которого призвали без круга и условий, постарается оторваться по полной. Майн опустился посреди дороги, проводил взглядом катящийся вдали экипаж и напряженно потер переносицу. Разбирательств с Кустадианом не избежать точно, но если волшебник создает проблемы по нечаянности и прилагает все силы к их исправлению, дело обычно сводится к возмещению ущерба. Так что нужно продолжать поиски. Но где? Как? Волшебник обратился к фауне Радужной бухты. В этом виде фамильярной магии он не был докой, но при необходимости мог взывать котам, собакам, енотам, змеям, лошадям, даже рыбам. Сейчас он вошел в унисон с фамильярами и через них получил временный доступ к глазам и ушам диких сородичей, великого множества простых животных. Сознание многократно расщепилось, Майно увидел и услышал все вокруг сразу с сотен ракурсов. «Привет, метр де Гатти», – донесся вкрадчивый голос. Сотни ракурсов вновь стали одним, и Майн схватился за меч. Похоже на кротовую норку, холмик шевельнулся и оказался бушучонком. Не в облике кота, а в суконом камзоле и элегантной шапочке с бирюзовой тростью. Майна де Гатти сунул руку в кошель и краем глаза заметил еще и бушучку в синем платьице и с меховой муфтой. «Кра!» – раздался крик Мати. Майн обратился к его зрению и увидел вторую бушучку позади себя. Сразу три демона. Окружили со всех сторон. Замкнули кольцо. Тифон уже бежит сюда. Ладжа тоже мчится на помощь. Но прямо сейчас Майна почти один. И осталось всего две бутылки. Острие меча указало на бушука в камзоле. К двум другим волшебник повернулся боком, закрываясь плащом и одновременно поднося к губам перстень Вератора. Не хочет звать на помощь, но, возможно, придется. «Давайте договоримся, метр де Гатти, произнес Бушук. «Мы не хотим драться. Отпустите тех, кого поймали, и мы все уйдем. Никто не пострадает. Никто не будет в обиде». Майнас смерил его пристальным взглядом. «Знакомая аура. И не от него самого. Карманы этого Бушука набиты добычей. добычи все еще несущей флюида де Гатти. Видимо, той самой» что обчистил кладовую и ранил фамиляров. Но уже не дурей, волшебник, терпеливо повторил Бушук. Имя мне Шазрак, и я не такой молокосос, как те, кого то изловил. Апостол помочь не успеет, лучшего предложения не получишь. Да пошел ты, огрызнулся майна, ты обычный Бушук, не банкир, с тобой я один справлюсь. Руки коротки, улыбнулся Шазрак. Майна чуть дёрнул рукой, сжимающий рукоять клинка. Еще одно движение, и превратим тебя в желудь, пригрозил Бушук. Думай быстрее, предложение действует одну минуту. Ну да, конечно, потом сюда подоспеет Лакжа. Она улетела довольно далеко, похоже, другой Бушук увел ее по ложному следу, но она мчится так, что дым идет, явится быстрее, чем Майна успеет осуществить ритуал призыва. «Я помогу думать быстрее», – произнес Шазрак, взмахивая тростью. Из и словно выше бладух. Манна ее ток по телу остановился, чакры словно высохли, скукожились. Эффект временный, Майна это чувствовал, но насколько долгий. Блеванные бушуки владеют кучей подлых трюков. «Вот ты уже и не колдун, можно сказать», – снисходительно сказал Шазрак. «Так обычная смертная подстилка для апостола». «Но я сниму проклятие, если...» Майна скрипнул зубами. «Ладно, он не любил к этому прибегать, но...» Меч вспыхнул, плащ засветился. Майна Дыгать одолжил уладжи демоническую силу, и в голове будто зажглось солнце. Такая пришла уверенность в себе, таким жалким и ничтожным стал окружающий мир. Высшие демоны чувствуют себя так постоянно, и на это очень легко подсесть. Это мощнее алкоголя, мощнее любого дурмана, будоражит сильнее самой сильной магии. Экспериментируя с этим, Майна стал понимать, почему демоны такие. Он одолжил способности у всех остальных фамильяров, для этого и то не нужна, потому что у остальных участников сети она тоже есть. Превратившись в клокочущую энергию фигуру, волшебник закружился смерчем, видя бушуков везде, где те есть, запасовав им телепортацию, удерживая на месте силой воли. Меч стал подобием Гахиримского клинка, от него изливались волны силы, и реальность вокруг поплыла. Что? взвизгнула одна из бушучек. Майн оставался один против троих, но он перешел на предел своих возможностей. Пара пасов и бушук впечатывается в дерево. Вспышка, и меч отсекает демон-урок. Шазрак вынырнул из тени, напал со спины, но волшебник с нечеловеческой скоростью развернулся, выпустил что-то вроде аркана подтянул демона и с размаху запихал его в бутылку. Бушуки гневно заверещали, и пространство исказилось. Майна почувствовал, как время для него начинает идти назад, как крутится в обратную сторону мысли, как рвется к пробке рука, с резким усилием дал отпор. Этому учат на протекционистике, противостоять чужим чарам, сопротивляться враждебной магии, даже демонической. К появлению Тифона и ладжи, рассажены по сосудам были все, Бушуки сидели вдвоем в одном, потому что бутылки кончились, а Майн скрючился рядом и тяжело дышал, переживая отходной эффект. Демоническая сила покидала тело, унося эту невидимую эйфорию, вновь возвращая к бытию смертным. Смертным, который только что получил ударную дозу скверны. О «Ох!» – выдохнул волшебник. «У тебя рога проклюнулись», – заметила Лакжа. Майна с ужасом ощупал голову. «Да и правда, побочный эффект временной демонизации. Тело порой непредсказуемо меняется». «Неплохо, но слишком маленькие», — цокнула языком жена. «Не очень мужественно, как у олененка. Были бы побольше, можно было бы оставить». «Я бы не оставил», — огрызнулся Майна. «Придется обращать эффект вспять, если это возможно. Раньше такого не случалось». Раньше он использовал меньше демонической силы и только в рамках эксперимента, под строгим контролем жены и снежка. «Предупредил бы меня, я бы попыталась фильтровать», — укорила Лакжа. «Не было времени. Просто хапнул сколько мог». «И теперь ты, бэмби, бэмби-доминатор!» «Прекрати!» — с неожиданной злобой ряхнул Майна. «Скверно еще действует. Беснуешься без всяких причин», — вздохнула демоница. «Пошли домой!» — Еще двое остались, — покачал головой волшебник. — Правда, бутылки кончились. Для верности он пересчитал добычу. Бухнак, Шазрак, флин, еще два бушука и три бушучки. Восемь. Восемь высших демонов. Из них семь на счету Майна. Ладжа поймала только одну. — Это не соревнование, — немного уязвленно сказала демоница. — И тебе тоже помогали Тефон, Кацуари, Ракуали. Я удаленно. — Угу, — кивнул Майна, раздраженно щупая рога. Если не удастся обратить эффект, придется спилить. Плюшевый Мишка с ворчанием вынимал рамку из улья. Вчера он сколотил еще один. Семья царицы золотинки готовится выпустить новый рой юной принцессе и ее свите нужен дом. Слишком поздно она собралась, лето уже заканчивается, но Налли поможет им всем, чем сумеет, потому что больше пчелиных семей, больше ульев, больше ульев, больше меда. Больше меда больше меда. «Наверное, так». «Так интересно», – раздался тоненький голосок. «Объекталь-пасечник, ты такая милая игрушка». Сначала Нали решил, что это астрид, которую он ждал в гости, но, повернувшись, увидел кошку, которая не кошка. «Кошки любят мед?» – спросил Мишка, отламывая кусочек соты. «Наверное, нет. Снежок всегда отказывается, плюшевый львенок тоже не хочет, когда его заносят к пасеке». Но это даже лучше, если кошки не любят мед, потому что вежливость Нали проявил, угощение предложил, а если гость отказался, то можно съесть самому. В итоге ты и вежливый, и меда поел. — Мои детки очень обрадуются тебе и твоему медку, — сказала кошка, превращаясь в рогатую карлицу с красными глазами. — Полезай в мою сумочку. — Я не хочу туда, — пробасил Нали, отступая за улей. Ему это все не понравилось. Он не любил, когда происходило плохое или непонятное, а сейчас сразу и плохое, и непонятное. «Ну ладно, не упрямся, сказала карлица, раскрывая сумочку. Нали непреодолимо туда потянула. Он схватился за ули по медвежье заревел. Но у него были неуклюжие плюшевые лапы, и они сразу стали соскальзывать. «Мелочь, но тоже годится», — сказала бушучка, подходя ближе. «Эй, отвали от моего мишки!» — раздался вопль с небес. Астрид приземлилась на правое колено, правой же рукой опершись на землю. Она долго тренировалась приземляться именно так. Крылья картины распахнулись, хвост взвился стрелой, и вообще Астрид блистательная, выглядела очень героично и величественно. — Остановись, злобная уродливая карлица! — воскликнула она самым своим пафосным голосом. Астрид рассказала Вероника, придя домой подкрепиться, старшая сестра увидела разгромы, раненых снежка с их и расколоченное дальнозеркало, которое в этот раз расколотила не Астрид, а расстроенная и напуганная Вероника сразу все рассказала сестре, и та поняла, что нужно спешить, нужно торопиться изо всех сил, иначе на ее долю не останется никаких подвигов. Она сразу ушла в небо и принялась кружить, пока не увидела, что прямо рядом с их усадьбой... «Совершается злодеяние». Сейчас Астрид наслаждалась ощущением своих доброты, героизма и великолепия. Безумно приятно. Остальные демоны жутко тупые, что этого не понимают. Бушучка в первый момент вздрогнула, увидев другого высшего демона, но тут же поняла, что этот демон пока еще демоненок, школьница. Приторно улыбнувшись, она сказала, «Глупая маленькая девочка, ну что что ты сделаешь взрослой Бушучке?» — Возмездие Салары! — громогласно выкрикнула Астрид. — Я несу правосудие во имя Солнца! Ох, как красиво прозвучало! И поза такая красивая, и свет такой яркий получился. И Бушучка так здорово орёт, мерзко так визгливо, заживо поджариваясь, как подобает злодейке. К ногам май надегать упал дымящийся труп. Нет, пока мест не труп, Бушучка дышит. Ее здорово обожгло концентрированным светом, но она все еще жива. Вот! Гордо подбоченившись сказала Астрид. Воистину все великая победа, уважаемый отец. Ого, у тебя рога? Это временно, ответил папа, надевая шляпу. Какая ты молодец, Астрид. Я тобой горжусь. Астрид аж раздулась от важности. О, кто-то там, какой же великий момент. И как же жаль что у нее не было при себе, помни, зерна или видеокамеры. Впредь надо держать при себе. «Сосуды кончились», – сказал Майна, приоткрывая одну из бутылок ровно настолько, чтобы не дать пленнику вырваться и попытаться впихнуть нового. «Если не получится уместить, придется добить». Бушучка после этих слов тут же уместилась, она приземлилась прямо на голову той рыжей, которую поймала локжа, и уже вместе демоницы заверещали, скребясь в стекло. «Остался один», — подытожил Майна, расставляя добычу в рядок. «На самый сильный!» — выкрикнул Бухнак. «Мой старший брат!» «А как его зовут?» «Га, а не скажу!» Майна де Гатти приблизил лицо к стеклу, прошелся вдоль семи бутылок с девятью демонами и доверчиво сказал. «Я сейчас очень злой». «Мы тоже!» — прошепел Шазрак. «Ты еще пожалеешь!» «О чем?» – вспылил волшебник. «Блеванные демоны, да как же вы задрали ко мне липнуть? Боги, где же я так нагрешил, что вы все время лезете ко мне и моей семье?» «Тебе перечислить?» – хихикнула одна из бушучек. «Не надо!» – остановила ее другая. «Это будет неприлично!» «Где твой брат?» – встряхнул бутылку с бухнаком Майна. «А откуда мне знать? Я же здесь!» Майна вздохнул. Волостной агент может нагрянуть в любой момент, и будет гораздо проще объясниться, если сразу сообщить, что ситуация уже под контролем, ошибочно призванные демны, переловлены своими силами. «Вы это зачем тут устроили?» – осведомился Майна. «Ну вот зачем?» «Потому что могли!» – фыркнул Флинн. «Ты ж нас все равно не убьешь! Какой в этом толк? Только рассоришься с дядюшкой!» «Скажи это Метру Инкадати», — хмыкнул Майна. «Ему плевать на вашего дядюшку. Я, если что, просто высыплю вас ему на крыльцо, и он решит, что добрый день начался раньше срока». «У нас нет времени с ними лясы точить», — напомнила Ладжа. «Их брат сейчас, может, у кого-то уже выторговывает душу». «Тут сплошные волшебники. Все ходили на ПОСС», — растерянно ответил Майна. «Если кто и продаст, ну, сам себе злобный дурак. Вот из-за Гахерима я бы переживал». Они и правда не знали, куда отправился последний бушук. Пока все тихо, никто не зеркалит в праведном гневе. И если этому старшему брату не безразлична судьба подельников, он сам рано или поздно заглянет, попытается договориться или нападет из-под тяжка. Засветилось дальнозеркало. Майна сразу его схватил, ответил, за стеклом был лик бессмертного Олеала Беминиарса. Тот окинул соседа холодным взглядом и сказал, «Коллега!» «У меня в доме был бушук. Вы ничего об этом не знаете?» «Он все еще у вас?» – торопливо спросил Майна. «Нет, он бежал, но похитил мою арфу». «Хорошая арфа!» – хихикнула одна из бушучек, что были с шазраком. «Струны из эльфийского серебра и лунного света». «Я верно понимаю, что ответственный за этот инцидент вы, коллега», – осведомился Алиал. «В таком случае прошу незамедлительно вернуть...» «Или возместить ущерб?» Майна поплохела. Он примерно представлял, сколько стоит рабочий инструмент соседа. «Где арфа?» – потрясла бутылку лакджа. «Тут», – ответила бушучка, придавленная сверху другой. «Выпусти меня, я отдам». «И меня», – присоединилась вторая. «Я ближе к горлышку, так что выпустить ее без меня не выйдет». Лакджа набрала воздуху в грудь, но не успела она что-либо сказать, как из дома выбежала радостная Вероника. Она размахивала маленьким шариком и вопила. «Для бушука виногяд!» Бутылки с бушуками разом задребезжали, демоны в них заклубились, уставились на девочку и хором завопили. «Вероника, споткнись!» «Ой!» – споткнулась девочка, нечаянно сжимая пальцы. Виноградина лопнула, и из нее со свистом вылетел черный комок, на лету превращаясь в черного кота. Из бутылки донесся торжествующий виск, запечатанные бушуки оглушительно хохотали и аплодировали. «Оздавило!» – захлопала глазами Вероника. «Паргоронова племя!» – выдохнул Майнов, скидывая меч. Брат Бухнака со свистом приземлился посреди лужайки и замерцал, смещаясь сразу в нескольких направлениях. Бутылки с его сородичами тряслись, и звенели, бушуки хором кричали и звали на помощь, но перед ними живой сетью взметнулась ладжа. С другой стороны выставила ладошку астрид. С третьей рычал огромный трехглавый пес. Каким бы тертым калачом не был последний бушук, его окружали со всех сторон, и взгляд его тревожно метался. — Вам не стыдно вообще, рогатые приконы? процедил Майна. — Обманули маленькую девочку. Справились. Если это было с санкцией Савнара, то я крупно в нем разочарован а если вы сами затеяли эту керню то какого кира мы просто хотели развлечься злобно бросил брат бухнак вы смертные вечно истеритесь по пустякам мы не взяли ни одной условки просто немного сувениров положь на место потребовала ладжа что подумают мои соседи что ко мне ходят гости чтобы ставить на уши всю округу твои соседи вонючие смертные скривился черный кот Как ты вообще их можешь расценивать как субъектов взаимоотношений? Твоя шиза еще глубже, чем у дедушки, Со. Что здесь происходит? Раздался обманчиво спокойный голос. Гарип, ты что там делаешь? Брат бухнаков вздрогнул и прижался к земле. Уши у него встали торчком, хвост подогнулся колечком. Бутылки с его родней застыли и замолчали, а над лужайкой повисла тишина. В этой тишине к черному коту медленно подошел рыжий. Он казался безобидным зверьком, но черный кот задрожал так, словно оказался посреди стаи бешеных псов. — Савнар, я тебя из белого списка вычеркну, — холодно произнесла Ладжа. — Я позволяю тебе заходить в гости. Взяла на попечение твоего внука. А он себя отвратительно ведет. — И не только он, как я погляжу. Посмотрел на бутылки Савнар. Шазрак, Тардеон, Мурава, Гариб. Ты же самый старший. Почему ты не отговорил остальных? — Да он сам все это и придумал, — крикнула рыжая бушучка, — и нас подбил. «Правда — Правда? — осведомился Савнар, принимая истинный облик и с силой возвращая его Гарибу. — Гариб! «Это правда?» Тот ничего не ответил, но его глаза отчаянно забегали. «Это грустно», – вздохнул Савнар. «Это печальный день для всей семьи. Все смотрите на Гариба». Молодой бушук вскинул и закрыл лицо, а Савнар вскинул ручку в белой перчатки и Гариб взорвался, разлетелся на кровавые брызги. «Дети, отвернитесь!» Запоздало вскрикнула ладжа Вероника вскрикнула и зажмурилась, Астрид немного нервно улыбнулась и смахнула с ноги ошметок Гариба. — Ничего, им тоже полезно посмотреть, — устало сказал Савнар. — Особенно кнопочки. Так с тобой может сделать любой демон, и только удача пока сохраняет тебе жизнь. — У нас гостиная разгромлена, и наверху книги, кладовая, — проворчал Майна. — Хотели бы вернуть то, что они украли. — Вернем, — растянул губы в улыбке Савнар. — Теперь насчет остальных. — Раз, два, три. В этих по две, девять, еще один. — Мертв, скорее всего, — пожал плечами Ладжа. Мэттер Инкадати живых не оставляет. — Прискорбно, но... «Отдадите остальных?» – попросил Савнар. «Конечно, Савнар», – кивнул Майна, переглянувшись с Логджой. «Но я хочу гарантий что это не повторится. И пусть они вернут все вещи, я не готов ссориться с соседями». Пять бушуков и четыре бушучки были выпущены из бутылок. При Савнаре они вели себя как шелковые, на лужайке выросла целая груда артефактов, реликвий и других ценностей, но часть оказалась повреждена – А еще что-то пропало бесследно. Не нашлось из арфы. Видимо, была у покойного Гариба. «Гариба?» Я переведу на условки. Совершенно спокойно произнес Савнар, пряча в карманчик сюртука что-то невидимое. «К мэтру Инкадати претензий нет. А вы... Э, выставьте мне счет. При следующем визите оплачу. Теперь с вашего позволения...» Рогатый Карлик в деловом костюме снял фетровую шляпу, сухо поклонился и растворился в воздухе, а с ним сгинула и многочисленная родня. Майна сил упал в плетеное кресло, помутневший взгляд упал на раздавленную виноградину и чародей с Роним спросил. Видишь, Вероника, почему овощи и фрукты не самые удачные сосуды для демонов? Я, шмыгнула носом девочка, со страхом глядя на то, что папа достает из кошеля. Она переживала, что за это все ее отшлепают и поставят на горох, но дело обернулось даже хуже. На свет появился самый ненавистный Веронике предмет – корониевый браслет. Взрослый, увесистый, угрюмо-черный. Он пугал одним своим видом, словно говорил зловещим голосом, «Вот мы и снова встретились, глупая Вероника!» «Ты подросла, так что теперь будет не так тяжело!» Безжалостно сказала мама. «Я больше не буду», – взмолилась Вероника в отчаянии, переводя взгляд с мамы на папу, а с папы на Астрид. «Меня коты обманули, я точно-точно больше не буду». «А мы тебе больше не верим», – злорадно сказала Астрид. «Через пять дней добрый день, а из-за тебя у нас дальнозеркала нет». «Да, это проблема», – устало сказал папа. «Родная, призови чего-нибудь поесть». «Призвать?» – изумилась мама. «Ты же сам». Она уже забыла, когда в последний раз прибегала к Ме, зова еды. «Семь бед, один ответ», – отмахнулся папа. «Свалим на бушуков, если что». Ладже тоже не хотелось прямо сейчас идти стряпать, а и Халайна еще не пришел в себя, так что она вызвала, чего попало. Хлеб, холодную ветчину, молоко, пирог с капустой, жареную селедку, свежие огурцы, ананас. Причем все, кроме жареной селедки, явилось из их же собственной кладовой – так что никто не пострадал. Жадно поедая ветчину, Майна без удивления смотрел на шагающего по волосного агента, а Ганель без приглашения уселся за стол и невозмутимо сказал «Ни один дом я не навещаю так часто, как ваш». «Что, уже нажаловались?» – мрачно спросил Майна. «Персонально на вас пока нет, но я чувствую, что без вас не обошлось». «Не обошлось», – не стал отпираться Майна но ситуация уже под контролем. «Это, безусловно, радует», — согласился волостной агент, раскладывая бумаги. «Давайте писать объяснительную». Савнар сверлил Бухнака таким злым взглядом, что тут почти растекался в лужу. Хотелось бежать обратно за кромку, скрыться в крысиной норе, провести остаток жизни, воруя хлебные корки, лишь бы не стоять тут перед разгневанным дедушкой. «Ты не справился!» Наконец произнес Савнар. «Суть древнейшего! Как же ты меня бесишь!» «Прости, дедушка!» «Это же было совсем простое задание! Никуда не лезть, ни во что не встревать! Просто жить с ними, приглядывать и доносить! Это же курорт!» «Я дал тебе синекуру!» «А ты облажался!» Бухнак сжался в комочек, Савнар тяжко вздохнул. «Этот сын его дочери не самый удачный котенок в помете, но уж на такое-то у него должно было хватить смекалки», – полагал Савнар. «И что в итоге?» «Вся эта современная молодежь, мальчишки и девчонки, которым даже сотни лет еще не стукнуло, только гарибу и шазраку перевалило за двести, а некоторые из остальных даже дело посвящения еще не прошли. У них сейчас в доме такие гулянки», Просто выбраться за кромку и мелко вредить смертным, шугать их, воровать ценности, творить пакостное колдовство. Иногда просто из-под тишка, а иногда вот так, подговаривая кого-то из туземцев, открыть дверцу. Бухнак, этот малолетний дурачок, очень хотел услужить старшим братьям и кузенам. Вот и согласился на шалость Гариба. «Идиоты!» – высказал Савнар, глядя теперь уже на всех участников проказы. Вы полные идиоты, без цели, без смысла, без... без выгоды. Если смертные запомнят нас, как мелких шаловливых бесов, мы рано или поздно станем мелкими шаловливыми бесами, как шуки. Не будет разницы между шуками и бушуками. Но шуки же они мельче, пискнула Белма. Да, мы будем крупными шуками, этого вы хотите. Но выгода же была, забормотал Шазрак, много магических вещей. Мосор! фыркнул Савнар, ради горсти барахла вы чуть не испортили мои отношения с апостолом Фархиримов и ее мужем, а через них с Мистерией. Вы знаете, сколько я работал, чтобы романтизировать их образ среди волшебников? «О-о-о-о!» о протянули молодые бушуки. Все представляли это. Демоны, свободно гуляющие в мистерии по всей житнице, делающие бизнес, приучающие к себе смертных. Мистерия, полная колдунов, чернокнижников, полудемонов и их новых друзей в кошачьем облике. «О-о-о!» – закатились от жадности глаза муравы. «Я не знал!» – огорчился бухнак. «Ты ж не сказал!» «Суть древнейшего! Я сказал все, что тебе надо было знать!» — рявкнул Савнар. «Когда я был в твоем возрасте, то до подобных вещей доходил сам, но нынешнему поколению надо разжевывать даже очевидные вещи!» Он помрачнел. «Правы те, кто говорил, что Паргарон загнивает. Бушуки уже не те, что были при дедушке Мезеде и даже дядюшке Марауле. Просто задумайтесь!» Проникновенно сказал он. Я постоянно их навещаю, присматриваю, приглядываю. Думаете, это потому, что у них тонец вкусный? Хм, хотя вкусный. Тебя, Бухнак, я хотел сделать постоянным агентом влияния, но ты провалился, гребаный идиот. Бухнак трусливо захныкал. Он очень жалел, что поддался на уговоры старшего брата, которому хотелось повеселиться. Дело в том, что это прецедент, и очень красивый. Прекрасная паргоронка с волшебником из древней династии. Завели семью и плодят талантливых детишек. Демоница совершенно смирная, доброжелательная. Супруг ее очень любит. Мистерицы сейчас мягкотелые и сентиментальные. Это все от сытости и чувство защищенности так и должно оставаться. «Конечно, у них всегда будет много примеров других взаимоотношений с демонами. Но хорошо, что есть этот. Он образцовый и очень громкий. И прямо сейчас от него нет никакой выгоды. Но лет через сто или двести... Не портите мне пиар-компанию!» «Не будем!» – запищали бушуки. «Я ведь стараюсь даже не ради нашего клана, а ради Паргорона в целом» ласково сказал Савнар. «Это инвестиции! Задел на будущее! И все это может пойти прахом из-за кучки скучающих сопляков!» О том, что особенно в усадьбе Дегати его интересует одна конкретная девочка, Савнар умолчал. И, насколько он понял, даже у Бухнака хватило ума не раздевать пасть. Остальные думают, что у Вероники просто ранняя естественная магия, а призыв фактически осуществил сам Бухнак просто через ребенка, ради легитимности. Пусть и дальше, так думают».